28. двадцать восемь отправляется на веселый остров а вернувшись находит свой дом сожженным сложил леминкеанин в лодку запасы мешок муки соль катку масла чтобы хватило его на год до свинины на два года простился с рощами оставив их рысем Простился с полями, доверив их лосям, Простился с лугами, поручив их краснолапым гусям, Простился с матерью, велев ей сказать злому племени из Что уж год минул, как ушел он из дома. Потом поклонился двору, жене кюлики и сестре Айнике, и с тем столкнул лодку с обитых медью катков, поднял парус и сел укормил править Быстро заскользил погладичал ног, но удалому ахти и этого мало, упросил он ветер сильнее надуть его парус, чтобы как чайка полетела лодка вдаль к безымянному острову итак так три месяца гнал ветер челн Леменкяйнина за Девятое море по открытому течению вод, пока не увидел он берег желанного прибежища. На мысе у моря поджидали милых девицы, кто отца родного, кто брата, кто жениха. Подогнал Леменкяйнин лодку к тому мысу и спросил девиц. Есть ли на этом острове местечко, где может странник вытащить лодку и поставить ее на сухие бревна? — Готовы здесь катки для гостей и полон пристанями берег. Будь с тобой хоть сотня лодок, всем бы нашлось место, — ответили девицы. Вытащил веселый леменкянин челнок на берег, поставил его на катки и опять спросил девиц, А есть ли здесь убежище, где мог бы странник переждать лихое время и укрыться от беды, что пришла на его землю? Много есть здесь просторных домов, — ответили девицы, — где примут и укроют странника, будь с ним еще хоть сотня мужей. Вот только нет здесь места, где мог бы ты подсечь лес и приготовить землю к пашне. Поделен уже весь остров, Размерены все поляны, Розданы по жребию рощи, И у всякого луга есть хозяин. — Не беда, — сказал веселый Леменкянин, — А скажите-ка, где здесь поют у вас песни? Уже тают на устах моих слова И лежат на языке долгие напевы. Повели девицы удалого Ахти по рощам и полянам, где обычно играли они в свои игры и водили хороводы. Там завел Леменкянен для отрады им песни, и явились вокруг рябины и дубы, а на них кукушки. Как начнут кукушки кликать, так капают с их клюва золотые горошины. Как всплеснут крыльями, сыплется на землю серебро. Обратил Ахти на радость девицам песок в жемчуг, Камни в самоцветы, А на деревьях напел золотые и красные цветы. Потом сделал он колодец с резной крышкой, А на нем ковшик, чтобы пили здесь юноши И омывали лица женщины. Потом устроил он заклинаниями на полянах пруды, а на них — золотых уток с серебряными клювами и лапами из меди. Удивились девицы чаровным песням Леменкайнина. Акаука сказал им, — спел бы я еще лучше, если б сидел за столом под крышей. Или не найдется тут гостеприимного дома, — то заберу я назад все свои заклятия. «Всякий дом примет тебя с радостью», — сказали восхищенные девицы, «лишь бы только не пропали твои песни». Так и пошел по деревням веселый Леменькяйнин, перебираясь из дома в дом и где не появлялся. Там тотчас чародейством уставлял стол полными блюдами, Свининой, маслом и кружками с пивом и медом. Стал он желанным для длиннокосых дев. Везде ему был готов ночлег. Куда не повернет он голову, там ждет его поцелуй. Много было на острове деревень, Но мало осталось там женщин, с которыми бы он не поразвлекся. Сотни вдов огулял он. Сотни девиц обольстил. И так три лета жил на острове в веселье, спешав поздний час под очередной кров на радость девицам и на отраду вдовам. Не порадовал Леменкянин лишь одну старую деву, не найдя в ней прелести. Уж задумывался он о дороге к родному дому, как пришла к нему старуха-девица с такими словами. — Милый красавчик Каука, если ты меня не уластишь, то устрою я так, что застигнет тебя на обратном пути буря и разобьет твою лодку. Но не пошел Ахти на забаву к той усохшей деве а когда однажды ночью решил он навестить на прощание своих шалуней, то увидел в окнах мужей, что оттачивали топоры и мечи на погибель беспечного каука Эта старая дева открыла им глаза, как с дочерьми, их невестами и сестрами в свою усладу жил три года Леменкяйнин. Понял тут Кауко, что на горе ему взойдет завтра солнце, и, не обняв на прощание милых девиц, поспешил к своей лодке. Вышел он к пристани, а лодка его уже сожжена, стал челн кучей золы и пепла. Увидев, что не оставляют его беды, принялся лиминкянин, Соберя все свое искусство и мудрость мастерить новую лодку, Но как не торопился, а едва-едва поспел к утру. Столкнул ахти новый челн на волны и так заклял его. Как пузырь скачи по гребням, как кувшинка по теченью, Пусть три перышка орлиных и два черных отвороны Станут челноку ветрилом. Пусть тугой поймают ветер для суденышка худого. Сел Леменкяйнину кормы и поник головой от печали, что не смеет больше оставаться здесь на радость кудрявым девицам и веселым вдовам. Тут на ранней зорьке вышли к берегу девы, увидели в лодке ахти и заплакали на мысу от горя от — Отчего ты покидаешь нас, лемен Или мало тебе здесь женщин? Или стыдливы они с тобою? — Нет, не стыдливы здесь девы, — ответил им с печалью Ахти. — Сотни женщин мог я здесь брать, но запало в сердце мужей на меня обида. Да и пора мне плыть к родному берегу, к земляничным полянам и лесным малинникам. Тем часом наполнил ветер пару с Леменкянина И поскакал челнок по волнам, А вослед ему несся девичий плач с мыса, Покуда не скрылся берег из виду. Горевал и ахти, Видя, как тает на горизонте славный остров. Не о лугах и рощах печалился он, Жалел молодой Кауко оставленных пылких дев, шаловливых своих подружек. Быстро скользил с попутным ветром челнок по морю. Но на третий день нагнала его внезапная буря, что послала ему во след обойденная ахти старуха-девица. И разорвали хищные ветры борта у лодки и подхватили на пенные гребни. Но не утонул Ахти, богатырь из рыбацкого рода. Не сломали его волны. День и ночь, что есть силы, плыл он по шумному морю и, наконец, увидел на западе землю. вступив на берег, отыскал изнуренный герой неподалеку дом. Там хозяйка пекла хлебы, а дочери дружно месили тесто. Рассказал Леменкяйнин доброй хозяйке, как день и ночь добирался он вплавь до берега через свирепое море и попросил ее накормить и напоить усталого путника. Сжалилась над кауко хозяйка, принесла масло и зажарила свинину, поставила на стол кувшин с пивом, чтобы вернулись к богатырю силы, а после дала ему лодку на который смог бы добраться Ахти до родных мест. Вскоре прибыл Леменкайнин к милому берегу. Увидел он острова и проливы, увидел отеческую пристань одну из своих старых лодок, узнал сосны на пригорке и ели на холмах. Но не увидел он своего дома, где стояли когда-то стены, там заветвилась черемуха. Где был двор, там поднялись молодые ели, Где виднелся прежде сруб колодца, Там пророс можжевельник. Поднялся Ахти по берегу, Где играл и прыгал в детстве, Подошел к сожженному дому И горько заплакал на старом пепелище по родным, Которых оставил здесь три года назад. Голубка моя, матуша! Ты носила и вскормила меня, — зарыдал Леменкянин, — а теперь прахом стало твое тело. В головах у тебя выросли ели, в ногах можжевельник, у рук ветлы. Вот награда мне, глупцу, вот мне, неразумному воздаяния, незачем было мне ездить в похьюлу за черт Тут у манной земли не надо мне было брать с собой оружие и мерить с хозяевами мечи. За это погиб весь мой род и лежит теперь убитый мать. Долго горевал Леменкянин, долго бродил по заросшему двору и, наконец, заметил едва видный след в траве, едва приметную тропинку. Пойдя по этому следу, Вышел Ахти к лесу, и там, в глубине, в тенистой чаще, отыскал под скалой незаметную избушку, а в избушке увидел свою седовласую мать. Обрадовался Лемен Кианин и прижал старушку к сердцу. — Жива, родная! — воскликнул Ахти. — А я думал, что ты убита, и все слезы уже выплакал. Укрылась я в тайном месте, когда, ища тебя, злополучного, пришли с войною люди похьелы, — сказала анину мать. Но сожгли они наш дом, опустошили двор, зарубили секирами жену твою, Кюлики, и сестру Айники. Обнял крепче Леменкянин матушку и сказал, — Хватит горевать. Выстрою я новый дом лучше прежнего и сумею отомстить племени Лемпо в похюле Печальные были вести матери, но не такой был нрав у Кауко, чтобы отдаться без остатка горю. «Долго же скитался ты у чужих дверей на далеком острове», — сказала мать. «Расскажи, сынок, как жилось тебе там?» — Хорошо мне там было, — ответил веселый яхти Мед там стекал по елям, молоко текло из сосен, из плетней сочилось масло, а по жердям струилось пиво. Остался бы я и дольше. Да начали бояться мужи за женщин и девиц, Будто бы терпели они от меня хальство, Будто бы ходил я к ним по ночам. А я от них, знай, только бегал. Боялся я тамошних женщин, Как волк свиней боится, Как ястреб боится кур. Пришлось воротиться, Чтобы не навлечь напрасной кары.